Хищник насторожился. Он дважды просканировал станцию, но нашел только два отчетливых силуэта. Обработав изображение, компьютер выдал мужская и женская особи, оба вооружены. Мужчину-хищник знал, лейтенант. Но где майор и остальные? Может быть, они ушли, покинули станцию? Но поверхностное сканирование показывает, что все три машины на месте. Пешком? Вряд ли. Да и не похоже это на людей. У них не бросают партнеров. Это то, что земляне называют словом «дружба», но тогда где могут прятаться еще три человека? Он включил систему глубокого сканирования, одновременно приводя в рабочее состояние систему температурных фильтров. В глубине комплекса возникло темно-бордовое свечение. Компьютер начал обрабатывать полученную информацию, отсеивая помехи, вызванные окружающей средой. Изображение становилось более четким, светлело и обретало формы. Через несколько секунд хищник понял, что означает это странное тепловое излучение. Люди создали интенсивный температурный фон в кузове самой большой машины. Оставалось разгадать смысл этой акции. Какую цель преследуют земляне? Без сомнения, они пытаются сделать так, чтобы он заметил и определил источник тепла. Для чего? Все просто. Люди хотят, чтобы он думал, будто трое из них находятся в кузове, в то время как майор со своими помощниками устроит ему ловушку. Или... И вдруг хищник сообразил. Ферзи и пешки, прими правила игры и думай так же, как и люди. Они действительно в кузове. Их замысел базируется на том, что он поверит, будто это ловушка и людей в машине нет, в то время как они будут спокойно прятаться там. Хороший ход, умный и смелый, только вот эти существа его недооценивают. Люди, похоже, считают, что он так же глуп, как самый последний из представителей их рода. Пушка на плече хищника шевельнулась, разворачиваясь в сторону техноблока. Ряды символов на дисплее боевого шлема указывали расстояние до цели, температуру окружающей среды, наличие интенсивных тепловых импульсов и многое другое, необходимое для охоты. Хищник выбрал оружие. Оно не было рассчитано на смертельное поражение, но помогало обнаружить прячущихся в засаде врагов. Его использование не поощрялось советом старейших, хотя и не считалось нарушением Вселенского охотничьего кодекса. Однако в самых крайних случаях им можно было пользоваться на максимальной мощности. Скажем, если жизни самого охотника угрожала реальная опасность. Сейчас, конечно, ситуация не соответствовала этому требованию, но хищник решил воспользоваться им. Высчитав наиболее подходящий режим и угол излучения, хищник привел генератор ультразвуковых волн в действие. На экране дисплея две человеческие фигуры сперва замерли, а затем начали корчиться в пароксизмах боли. 10-15 секунд будет достаточно, решил он. Кодекс запрещал использовать генератор больше определенного времени. В противном случае его победа не будет засчитана, трофеи конфискуют, на землю отправят другого охотника, а он уже никогда не сможет войти в клан старейших. Позор, который не в состоянии пережить ни один из его расы. Излучатель работал в максимально эффективном режиме. Угол излучения составлял 98 градусов. Луч захватывал участок открытого пространства перед комплексом, но основной удар приходился на техноблок. Люди внутри извивались от боли. Женщина внезапно отбросила оружие и кинулась к дверям. Мужчина в два прыжка догнал ее, схватил и прижал к себе. Все-таки лейтенант вызывал у хищника уважение своими воинскими качествами. Прошло 10 секунд, но трое, которых он искал, так себя и не обнаружили. Оставалось еще 5 секунд жесткого излучения. Внезапно в комплексе появилось тепловое пятно. По форме оно было похоже на человека. Согнувшись пополам, землянин выпал откуда-то из тепловой завесы машины и рухнул на пол. По телу его пробежала агония. Последняя судорога скрючила тело. Хищник наблюдал за вездеходом. Один оказался слабее остальных. Скорее всего, майор не смог удержать партнера. Человек, вероятно, всего умер. Такова судьба слабых. Ну что ж, воина ферзям не придется о них заботиться. Теперь он не сомневался, люди в машине. Они пытались расставить ему ловушку, но сами попались в нее. Хищник уперся ногами в стену и полез на крышу метеовышки.